Глава восемьдесят первая Мистер Когенлуп покидает Лондон После встречи на Брутон-стрит Долли Лонгстаффу пришлось ехать на Феттерлейн сообщить, что он согласился подождать с деньгами еще два дня. Это было в среду. Деньги Мельмот обещал в пятницу, Долли должен был сказать Скеркуму, чтобы тот приостановил разбирательство Он не привык так себя утруждать Но внезапно обнаружил, что ему это отчасти нравится Азарт был почти как в мушке Конечно, ужасная канитель, мотаться в кебе под палящим июльским солнцем Конечно, ужасная канитель, беспокоиться из-за своих денег И... Долли не нравилось, что он действует заодно с отцом и мистером Байдебайлом, однако его поддерживало ощущение важности происходящего. Сказано, что если взять человека за урядных способностей и назначить премьер-министром, он будет не хуже других премьер-министров, поскольку великая задача поднимает человека до своего уровня. Так и Долли поднялся до уровня дельца, ощущал свою значимость, и радовался ей. «Клянусь Богом! Ха, от него зависит, предстанет ли перед Лодмером такой человек, как Мельмот. Может, я зря им пообещал?» Заметил Долли, сидя с сигарой в зубах на высоком табурете напротив своего поверенного. Он предпочитал Скеркума всем другим адвокатам, потому что в конторе у того было убого и неопрятно, Потому что там все по-простому, можно сидеть как хочешь и курить, когда хочешь. Ну, если вы меня спрашиваете. Я думаю, зря, ответил Скеркум. Вас там не было, и я не мог вас спросить. Байдевайлу, не следовало брать с вас никаких обещаний в мое отсутствие, возмущенно проговорил Скеркум. «Это в высшей степени непрофессионально, о чем я не примину ему сказать. «Вы сами велели мне пойти». «Что ж, да. «Я хотел, чтобы вы узнали, чего они затевают, «но я велел вам смотреть и молчать». «Я и пяти слов не сказал. «Вам не надо было и их говорить. «Ваш отец, безусловно, утверждает, что вы не подписывали письмо. «О, да». «Родитель, упрямый осел, но честный!» «Это само собой», — ответил юрист. «Все люди честны. Но обычно они честны по отношению к своей стороне. Байдевайл честен, но с ним нужно драться зубами и когтями, чтобы не дать ему взять верх». «Мельмот обещал деньги в пятницу, да? Он должен привести их на Брутон-стрит». «Не верю ни единому слову». Юверен Байдавайл тоже не верит. «В каком виде он их привезет?» «Он выдаст вам чек, датированный понедельником, и выиграет еще два дня. А в понедельник вы получите записку, что деньги будут только к среде. С таким человеком нельзя идти на уступки. Он только больше вас запутает. Я велел вам ничего не делать и ничего не говорить. Теперь уже ничего не попишешь». «Вы будете там в пятницу. Я специально это выторговал. При вас уступок больше не будет!» Скеркум отпустил еще парочку замечаний, отнюдь нелестных для самолюбия Долли. Тот мог бы обидеться, не будь их отношения самыми дружескими, поскольку между ними царило полное благодушие. Долли на каждую упрек отвечал все большей лестью. «Будь я умный, как вы!» «Я бы справился лучше, но я же не умный!» В конечном счете условились, что встретятся друг с другом, а также с мистером Лонгстафом-старшим Байдевайлом и Мельмотом в 12 часов пятницы на Брутон-стрит. Скеркум остался очень недоволен. Он практически докопался до сути в истории с домами на Востоке, и убедил наследников умершего старика поручить ему их дело. В случае Пикеринга у него не было ни малейших сомнений. С щедрыми посулами и взяткой, местом в Совете директоров Южной Центрально-Тихоокеанской и Мексиканской железной дороги, у старого Лонгстафа выманили документы на владение, насколько он мог ими распоряжаться, и он попытался склонить к тому же Долли. Когда ничего не вышло, Мельмот поправил дело своим искусством, с которым читатель уже знаком. Все это Скерком видел вполне ясно и уже предвкушал, как уличит великого дельца с двух заглавных букв. Двигало им более честолюбие, чем надежда обогатиться. Он считал Мельмота великим мошенником, быть может, величайшим в истории разоблачить подвести под суд и уничтожить столь великого человека, значит, снискать громкую славу. Победа над Мельмотом сделает Скеркума почти таким же великим, как сам Мельмот. Однако собственный клиент вставляет ему палки в колеса. Скеркум не верил, что деньги заплатят, но опасался, что промедление отнимет у него победу. Из того, что говорили знакомые в Сити, он сделал вывод, что денег Мельмот не добудет, однако есть много способов уйти от наказания. Читатель, возможно, помнит, что Кроул, немец-клерк, после отказа Мари подписать бумаги, отправился в Сити. Он тоже держал глаза открытыми и подмечал многие приметы беды. Кролл много лет был предан хозяину и за свою преданность получал весьма хорошую плату. Случались тяжелые времена, но он верил в Мельмота, и Мельмот, достигнув успеха, вознаграждал его веру. Сейчас у Кролла были кое-какие свои вложения, сделанные помимо хозяина, чтобы не остаться уж вовсе без хлеба, если дела Мельмота примут нехороший оборот». Хозяин никогда не просил его сделать что-нибудь напрямую мошенническое. Во всяком случае, не просил словами. Мистер Кроул не был излишне щепетилен и порой бывал очень полезен мистеру Мельмоту, но всему есть предел. Зачем рисковать жизнью в рушащемся доме, если падение дома не предотвратить? Мистер Кролл охотно засвидетельствовал бы подпись Мари, но что до другого рода свидетельства. Ему, думалось, сейчас не время для таких одолжений. — Что слышно? — спросил один из младших клерков у мистера Кролла, когда тот вошел в контору на эпчёрч — Много чего слышно? — ответил немец. «Когенлуп уехал». «Куда?» «Он не соблаговолил оставить адрес. Думаю, не хочет, чтобы друзья утруждались ему писать. Никто не знает, что с ним». «Нью-Йорк», — предположил мистер Кролл. «Говорят, вряд ли. В Нью-Йорке мистера Когенлупа ждала бы слишком теплая встреча. Он путешествует частным образом». — По Европе. — К этому часу должен был добраться до середины Франции. Но никто не знает его маршрута. — Славный тычок под ребра старику, а, Кролл? Кролл только покачал головой. — Интересно, что сталось с Майлзом Гренделом? – продолжал клерк. — так, крысы пейгут в доме плохо. «Лучше, чтобы крысы не бежали!» «Тут, видать, была целая фабрика сертификатов Мексиканской железной дороги!» «Наш ничего об этом не знал!» «Ответил Кролл!» «У него точно их целая груда!» «Если бы они продержались еще две недели, луб говорят, стоил бы почти миллион!» а наш стал бы богаче любого банка. Правда, что его вызывают к лорд-мэру из-за документов на пикеринг? Кролл ответил, что ничего об этом не знает, и занялся работой. Через два часа приехал Мельмот. Была уже вторая половина дня, и он знал, что сегодня денег не добудет но решил подготовить все к тому, чтобы получить их завтра, в четверг. Разумеется, ему с порога сообщили о бегстве мистера Коганлупа. Услышав от Кролла это известие, Мельмот отвернулся. Челюсть у него отвисла. первое мгновение он не мог ничего сказать. — Скверное дело! — заметил Кролл. Да, скверная. У него на руках большая часть моего капитала. Куда он уехал? Кролл помотал головой. Час от часу не легче, — проговорил Мельмот. Что ж, я и это преодолею. Вы помните, Кролл, у меня случались времена похуже, И меньше, чем через месяц, У моего банкира лежали сто тысяч фунтов. — О, да! — согласился Кролл. — Хуже всего, что все вокруг злорадствуют. Меня убивает не то, сколько я потерял, А то, что об этом скажут. С тех самых пор... Как я выдвинул свою кандидатуру от Вестминстера, все в Сити против меня ополчились. Историю с обедом подстроили, подстроили, черт побери. Чтобы меня разорить, продумали до мелочи и рассчитали, как рассчитывают здания. При таком размахе дел трудно человеку в одиночку выстоять против всех. «Очень трудно, мистер Мельмот. Но они еще увидят, что просчитались. И меня не свалить, Кролл. У меня прочный фундамент. Когда капитан надежно обеспечен, все в конце концов выправляется». Это как трава. Ее косят, она растет, если есть почва. Но мне некогда разговаривать. Полагаю, я найду Бреггарта в Кадберт-корте. Думаю, да, мистер Мельмот. Мистер Бреггерт никогда не уходит раньше шести. Мельмот взял перчатки, шляпу и трость, а лицу придал всегдашнее обеспечное выражение. Тем не менее, Кролл слышал, как он несколько раз процедил сквозь зубы фамилию Коганлупа. Мельмоту предстояло сыграть очень трудную роль. Сохранять беззаботный вид, когда сердце ушло в пятки — мучительная задача. В душевных страданиях человек жаждет одиночества — Дозволение рухнуть на землю, чтобы каждая мышца ослабла вместе с изнемогшим духом. Величаво нести сломленный дух и рухнувшие надежды. Большинству людей не по силам. Но бывали титаны, которые с этим справлялись. Лишь такие, как Гэр различали, что Мельмот раздавлен. Он и впрямь застал мистера Бреггарта в конторе. Тот как раз закончил письмо мисс Лонгстов, где упомянул возможные финансовые потери в связи с Мельмотом. Теперь он услышал об отъезде мистера Коганлупа и окончательно уверился в своих догадках. Тем не менее, он принял старого друга с улыбкой. Люди редко негодуют вслух из-за очень крупных сумм, Утрата пятидесяти фунтов или даже нескольких сотен может вызвать вспышку. Пятьдесят тысяч фунтов требует хладнокровия. «Так Колген Луп не был сегодня в Сити?» — сказал Брегард. «Он сбежал», — хрипло ответил Мельмот. «Кажется, я вам как-то говорил». То не стоит поручать Коген Лупу крупные дела. — Да, — говорили. — Что ж, этого уже не исправить. Чем я могу быть вам полезен? Мельмот объяснил, зачем пришел, и вытащил различные документы из сумки, которую с отъезда из дома не выпускал из рук. Мистер Бреггард хорошо знал дела своего друга, как и общее положение дел, так что сразу все понял. Он проглядел документы, заметив походу, что не знает, как устроить это к пятнице. Мельмот возразил, что 50 тысяч фунтов — не очень большая сумма, а залог превышает ее более чем вдвое. — Оставьте их у меня на вечер, — сказал Бреггард. Мельмот замялся, потом ответил, что, конечно, оставит. Он многое бы отдал, чтобы скрыть свои колебания, но страх был так велик. Оставив сумку с бумагами у Бреггерта, Мельмот пешком отправился в палату общин. Обычно он задерживался в сети по крайней мере до семи, Хотя в последнюю неделю-полторы иногда посещал парламент во второй половине дня. По средам вечерних заседаний не бывает, но Мельмот за прочими заботами об этом начисто позабыл. Идя по набережной, он погрузился в очень тягостные мысли. — Что будет дальше? — Что его ждет? — Разорение. — Разорение. Да, но есть вещи похуже разорения. Еще недавно он был так удачлив, так себя обезопасил. Оглядываясь назад, Мельмот не мог понять, от чего сошел с намеченного для себя пути. Он знал, что разорение грядет, и приготовил для себя надежную тихую гавань, Однако честолюбие выгнало его в открытое море. Он вновь и вновь мысленно повторял, что виноваты не обстоятельства, то, что люди называют фортуной, а его собственной амбицией. Теперь он это видел, чувствовал. «Если бы только начать все сначала...» Он вел бы себя совершенно иначе. Но теперь, что толку сожалеть? Надо действовать в тех обстоятельствах, которые есть, не поддаваясь ни гордости, ни малодушию. А если случится худшее? Он не дрогнет. В нем было известное мужество, которая, возможно, проявлялась в самоосуждении не меньше, чем во всем остальном. Судя себя, Мельмот смотрел как будто снаружи и, словно глядя на чужие дела, указывал на собственные ошибки. «Будь возможно повторить все сначала, он обогнул бы те камни по одному борту, избежал бы сокрушительного удара с другого». Многие мелкие поступки живо вставали перед его глазами в тот горький час претища пепла. Многое наполняло его стыдом, но ни разу, ни на миг ему не пришло в голову раскаяться в мошенничестве. У него и мысли не мелькнуло, что было бы живи он честно, разбирая себя по всей строгости. Он ни разу не подумал, что был бесчестен. Мошенничество так вошло в его плоть и кровь, что даже в эти тяжелейшие минуты он не ставил под сомнение правильность своего пути. Не обманывать, не быть негодяем, не жить лучше других, обманывая ловче всех. К таким мыслям его ум не обращался никогда. Тут он себя в неразумии не обвинял. Но для чего он не приобрел себе друзей богатством неправедным? Для чего не задобрил лорд-мэра? Для чего топтал соседские поля? Для чего был так заносчив в Министерстве по делам Индии? Для чего положился на Коган-Лупа? Для чего пробивался в парламент, а не сидел тихо на Эпчорч-Лейн? Для чего... Привлек к себе излишнее внимание обедом в честь китайского императора. «Теперь ничего не изменить?» Но именно эти ошибки его сгубили. Мельмот успел дойти до входа в Вестминстерское аббатство, прежде чем понял, что сегодня парламент не заседает. «А, среда!» «Ну, конечно», — сказал он себе, — поворачивая и направляясь в сторону Гровенор-сквер. Тут он вспомнил, что утром обещал пообедать дома и задумался, как лучше распорядиться сегодняшним вечером. «Дома ему точно уютно не будет. Мари от него спрячется». Общество жены обычно не доставляло ему удовольствия, однако у себя дома он, по крайней мере, будет один — Затем, медленно идя через парк и, думая так напряженно, что почти не замечал, смотрит ли на него кто-нибудь или нет, Мельмот спросил себя, не лучше ли все-таки оставить деньги, записанные на Мари? Сказать Лонгстафам, что ему нечем заплатить, и пусть Керкум делает, что хочет, ибо он уже знал, что Скеркум Керкум под него копает. «Да». «Его притянут к суду за подделку документов, и что?» Мельмот слышал о судах, на которых преступники были героями в глазах толпы и выходили оправданными, хотя их вина не вызывала сомнений. Где улики против него? Лонгстаф и Байдавайлы из Керкумы знают, что он подделывал подписи, но их знание не означает приговора? «Он, депутат от Вестминстера, человек, принимавший императора, владелец одного из самых роскошных лондонских домов, Великой Мельмот, уж точно может нанять половину адвокатской коллегии!» И он уже чувствовал, что общественное мнение его поддержит. «Уж точно незачем отчаиваться, когда впереди есть еще надежда!» Мельмот трепетал вспоминая письмо Долли Лонгстафа и письмо умершего старика. Ему могли предъявить и другое, но не лучше ли пойти на риск, чем отдать все деньги и стать нищим, если даже и это не спасет его от обвинений? Но он оставил поддельные документы мистеру Брегерту еще один поспешный необдуманный поступок. За него Мельмот тоже на себя злился. Однако, как можно что-нибудь обдумать наперед, когда любой шаг гибелен? Да, он, безусловно, дал брегорду неопровержимые улики против себя. Мари не откажется подтвердить свой росчерк, когда поймет, что его поставил отец. Пусть она и не соглашалась подписывать бумаги, И вряд ли клерк пойдет против него, ведь подделанная подпись Кролла не вредит Кроллу. Однако Брэгерт, если обнаружит подлог, не станет молчать. А он неосторожно оставил поддельные бумаги в руках Брэгерта. Завтра он скажет Брэгерту, что передумал. «Придет с утра раньше, чем документам дадут ход, и Брэгерт их ему вернет». «Дочери надо велеть, чтобы держалась за эти деньги, ничего не подписывала и снимала доход сама. А дальше пусть враги пытаются его свалить. Его могут бросить в тюрьму. Вероятно, так и сделают. Тех, кого обвинили в подделке, кажется, не выпускают под залог. Но он все вынесет. Если его осудят, он стерпит наказание. В надежде, что оно не вечно». Однако, как велики шансы, что его вину не докажут. Ни с письмом покойника, ни с письмом Доли Лонгстафа улик нет. С подписями Мари улики очень серьезные. Однако Мельмот рассчитывал вернуть эти документы. Сейчас его долг не делать ничего. Забрать и уничтожить бумаги. А после держаться перед всеми так, будто ему нечего бояться». Он пообедал дома в одиночестве, у себя в кабинете. Затем тщательно перебрал пачки документов, готовя их для глаз тех служителей закона, которым достанется привилегия обыскивать его дом. За обедом и разбором бумаг. Мальмот выпил бутылку шампанского, отчего ему стало заметно лучше, если гордо держать голову и смотреть людям в глаза. Все, возможно, удастся пережить. Он столько достиг без чьей-либо помощи. Как-то в Гамбурге он угодил в тюрьму за мошенничество и вышел на свободу нищим, без друзей, с испорченной репутацией. Теперь он член британского парламента, Безусловный владелец одного из самых роскошных лондонских домов Финансовый магнат, чье имя знают на всех биржах обоих полушарий Даже если его осудят на пожизненную каторгу, он не умрет Он позвонил в колокольчик Сказал, чтобы к нему прислали мадам Мельмот И велел слуге принести бренди Через десять минут несчастная жена Робко вошла в комнату. Все, связанные с Мельмотом в той или иной мере, его побаивались, кроме Мари, и только с ней он порою бывал почти мягок. Слуги перед ним трепетали. Жена слушалась беспрекословно, если не могла спрятаться. Теперь она вошла и встала напротив мужа. Здесь в кабинете она никогда не садилась в его присутствии. Мельмот спросил. Где они с Мари держат драгоценности? Ибо за последний год обе получили много дорогих безделушек. Разумеется, она ответила вопросом. — Что-то случится, Мельмот? — Много чего случится. — Они в этом доме или на Гровенор-сквер? Они здесь. «Вели все упаковать, как можно компактнее. Никаких футляров, ваты и тому подобного. Держи их под рукой, чтобы взять с собой, если надо будет покинуть дом. Ты поняла?» «Да». «Тогда почему молчишь?» «Мельмот, что будет?» «Откуда я знаю?» «Ты могла бы уже усвоить, что в моем деле многое может случиться. Ты не пострадаешь. Тебе ничего плохого сделать не могут. А ты пострадаешь, Мельмот?» «Пострадаю!» Не знаю, что ты называешь этим словом. Что бы ни случилось, я все стерплю. Жизнь не особо меня щадила и вряд ли пощадит теперь. Придется ли нам уехать? Очень вероятно. Хо -хо -хо -хо -хо -хо. Уехать! Что дурного в переезде, ты так говоришь, будто хуже переезда ничего быть не может. Как бы тебе понравилось оказаться там, откуда нельзя, ни уехать, ни уйти, Тебя? Посадят в тюрьму? Придержи язык. Скажи мне, Мельмот, посадят. И несчастная женщина все же опустилась на стул. Ноги ее не держали. Я тебя позвал не сцену устраивать, сказал Мельмот. Упакуй драгоценности свои, Мари, как я велел. Они должны быть в чем-нибудь маленьком делать она надо не в последний момент, когда ты ничего не будешь соображать. А теперь иди! Вопросов больше не задавай. Я все равно на них не отвечу. Несчастная женщина тихонько вышла из кабинета и тут же с обычной своей медлительностью начала укладывать драгоценности. Мельмод просидел почти до утра. Иногда прихлебывая разбавленный бренди, иногда куря, но работой он не занимался и после ухода жены к бумагам почти не притрагивался.